Глава 47. Джейкоб первым поднялся по ступенькам лестницы, ведущей из подвала. Сначала он подумал, что пришел футболисту доложить, как идут дела, но полы у них были типичными для домов сельской Америки из досок, которые вырезали из центральной части сосен, толстые, плотные и тяжелые, способные передавать шум, но не детали. Поэтому определить, кто ходит в доме только по звуку, он не сумел. В коридоре Джейкоб никого не заметил, но на кухне обнаружил стоявшего неподвижно мужчину, маленького и жилистого, смуглого, с мертвыми глазами, помятого, не слишком чистого, в застегнутой рубашке без галстука, державшего в левой руке нож, а в правый пистолет. Руку с ножом он опустил, А пистолет направил в центр груди Джейкоба. Тот застыл на месте. Мужчина положил нож на кухонный стол и поднес указательный палец к губам. Джейкоб не издал ни звука. Вслед за ним на кухню вошли его братья и сын. Все произошло так быстро, что он не успел их остановить. Мужчина повел дулом пистолета слева направо, туда и обратно. Четверо Дунканов выстроились в ряд плечом к плечу. Тогда мужчина выставил дуло вверх и вниз, рассекая воздух. Никто не шевелился. На колени», — сказал мужчина: "Кто вы такой?" спросил Джейкоб. "Ты убил моего друга", сказал мужчина. "Я не убивал. Это сделал один из Дунканов. Мы этого не делали, мы даже не знаем, кто вы такой". На колени. "Кто вы такой?" Маленький мужчина взял нож. Кто из вас, Сет?» — спросил он. Сет Дункан помедлил немного и поднял здоровую руку, как школьник в классе. Ты убил моего друга и положил его тело в багажник своего Кадиллака, сказал маленький мужчина. Нет, вчера днем его машину угнал Ричард», — вмешался Джейкоб. Ричера не существует. Он существует, и он сломал моему сыну нос и руку. Пистолет не дрогнул, но маленький человек повернул голову и посмотрел на Сета. Алюминиевая шина, распухшие пальцы. Мы провели здесь весь день. Зато Ричард был в Мариотте. вчера днем и вечером. Нам это известно, он оставил коделлак там, где он сейчас. Мы не знаем, но думаем, что где-то рядом, как он вернулся. Возможно, Возможно, взял арендованную вами машину, у вашего друга был ключ? Маленький мужчина не ответил. Кто вы такой, спросил Джейкоб. Я представляю Махмени. Мы не знаем, кто это. Он покупает ваш товар у Сафира. Мы не знакомы с человеком, которого так зовут. Мы продаем товар итальянцу из Лас-Вегаса, мистеру Росси. Что происходит далее, нас не касается. Вы пытаетесь избавиться от всех остальных. Вовсе нет, мы пытаемся доставить наш товар, ничего более. Где он? На пути сюда, но мы не можем его привести, пока не закроем вопрос с Ричером. Почему? Вы прекрасно знаете почему. Такие вещи нельзя делать при посторонних. Вам бы следовало нам помогать, а не наставлять на нас пистолет. Маленький человек не ответил. Уберите пистолет. Мы сядем и спокойно все обсудим, мы на одной стороне. Рука с пистолетом маленького мужчины не дрогнула. Люди Сафира также мертвы, Ричард, — сказал Джейкоб. Он на свободе. А что насчет парней Росси? В последнее время мы их не видели. Правда? Я клянусь. Маленький мужчина довольно долго молчал. Ладно, мир меняется. Жизнь идет вперед для всех нас. С этих пор вы будете продавать свой товар напрямую махмени. Но мы заключили договор с мистером Росси, сказал Джейкоб Дункан. Он отменяется, сказал маленький мужчина. Джейкоб не ответил. Кассана и Манчини решили сначала зайти к Джейкобу Дункану. Логичный выбор, учитывая, что он являлся главой семьи, они отошли от ограды на пару шагов и двинулись параллельно, пока они оказались напротив кухни Джейкоба. Луч света из окна освещал прямоугольник гравия, но не доходил до ограды. Они перелезли через нее, обошли прямоугольник, стараясь бесшумно двигаться по гравию. Кассана вправо, Манчини влево. Потом оба прижались к задней стене дома и заглянули на кухню. Никого. Манчине осторожно открыл дверь, но внутрь первым вошел Кассана. В доме было тихо, никаких звуков. Никто не бодрствовал, никто не спал. Кассана и Манчине множество раз обыскивали множество мест, они знали, какие звуки следует ловить. Они выскользнули во двор, снова перелезли через ограду и пошли на север в темноту, пока не оказались напротив окна Джаспера. Они в третий раз перелезли через ограду и обошли светлый прямоугольник, снова прижались к стене по разные стороны кухонного окна Джаспера и заглянули внутрь и увидели совсем не то, что ожидали, совсем не то. Внутри находился один иранец, а не два. И разговор у них был далеко не мирным. Никаких улыбок, никаких тостов и бурбона. Человек махмени стоял с пистолетом в одной руке и ножом в другой, а Дунканы испуганно смотрели на него. Стекло в окне было тонким и неровным, и до них донесся напряженный голос Джейкоба Дункона. Мы уже давно ведем бизнес, основанный на доверии и верности. И мы не можем сейчас все изменить, говорил он. Мы заключили соглашение с мистером Росси и ни с кем другим. Возможно, в будущем он может продавать товар непосредственно вам, раз уж Сафир отошел от дел. Возможно, это станет преимуществом. По-другому невозможно, хотя не в нашей власти делать подобные предложения. Махмени не согласится на часть пирога, когда на столе целый возразил маленький мужчина Однако пирог не лежит на столе повторяю мы ведем дела только с мистером Росси В самом деле спросил маленький мужчина он слегка переместился в сторону поднял руку на уровень плеча закрыл один глаз и начал медленно водить дулом пистолета слева направо туда и обратно вдоль стоявших в ряд Дунканов, И им казалось, будто перемещается башня с пушкой огромного линкора. Дула замерла сначала на Сете, потом на Джаспере, следом на Джонасе, на Джейкобе. Двинулась обратно: Джонас, Джаспер и Сет. И еще раз сначала и до конца. Наконец Дула замерла на Джонасе, прямо между глаз. Палец маленького мужчины побелел на спусковом крючке. И тут одновременно окно и голова маленького мужчины взорвались. Комната наполнилась осколками стекла и дымом, рявкнул пистолет сорок пятого калибра. Кровь, кости и мозг забрызгали дальнюю стену, и маленький мужчина упал на пол. На кухню со двора сначала вошел Манчини, за ним Кассана. Прошло меньше часа, но обоим футболистам наскучило сидеть в темноте. Мало того, они испытывали тревогу, раздражение, гнев и унижение, ведь они потерпели поражение в прямом противостоянии. Но кукурузники не привыкли к поражениям и считали их для себя неприемлемыми. Они не были склонны к покорности и никогда не приходили вторыми. Большим псам отказали в тепле и свете. Лишили просмотры лучших моментов футбольных матчей, оскорбительно и неуместно. Проклятие. У нас дробовик, сказал один из них. Подвал большой, он может находиться где угодно, ответил другой. У нас есть фонарик, совсем слабый. Может быть, он все еще без сознания. Вполне возможно, что свет отключили везде, ведь так бывает. А мы сидим здесь как идиоты. Но он мог прийти в себя. И что с того? Он один, а у нас дробовик и фонарик. Он был солдатом. Это не делает его волшебником. Каков план? Мы можем клейкой ленты прикрепить фонарик к дробовику и спуститься вниз по одному, как это показывают в кино. Мы увидим его раньше, чем он нас. Нам не следует его убивать. Сет хочет сам его прикончить позднее. Мы можем целиться вниз. Ранить его в ногу или заставить сдаться это намного лучше. У него не будет выбора, ведь у нас дробовик. Мы замотаем его клейкой лентой, которой воспользуемся для фонарика, и тогда он больше не сможет выключить электричество. Нам следовало сделать это сразу. У нас нет клейкой ленты. Давай поищем в гараже. Если найдем ленту, подумаем, как все провернуть. Они нашли клейкую ленту. Луч фонарика привел их на кухню через коридор, затем в прихожую и гараж. Рядом с верстаком футболисты обнаружили новый рулон с серебристой клейкой ленты, недавно купленный в магазине. Они захватили его с собой, сами не зная, радует их находка или нет. Однако они дали себе обещание, поэтому сорвали пластиковую обертку и попробовали прикрепить фонарик к дробовику, пользуясь отраженным от стен светом. Он удобно пристроился за цевьём под дулом, не закрывая мушку и примерно на дюйм выступая вперед. Оба футболиста остались довольны своим экспериментом, но они понимали, что для того, чтобы фонарик хорошо держался, им придется намотать ленту поверх кнопки выключателя и точка возврата будет пройдена. Дальше им останется только действовать, в противном случае батарейка быстро разрядится. Ну, спросил первый. «Три часа до рассвета, скука, раздражение, гнев, унижение. «Вперед!» — ответил второй. Он положил дробовик на колени и приставил к нему фонарик. Первый футболист вращал рулон клейкой ленты, приматывая фонарик, словно фиксировал сломанные ребра, пока конструкция не стала единым целым, напоминающим мумию. Он наклонился, Перекусил зубами девятидюймовый кончик, плотно его прижал и разгладил края ленты ладонями. Второй взял дробовика и повел сначала налево, потом направо. Фонарик держался надежно и двигался вместе с дулом. "Хорошо у нас получилось", сказал он. "Похоже на лазерный прицел, промахнуться невозможно". "И не забудь", напомнил первый футболист, "целься вниз, как только увидишь его, опусти дуло и стреляй по ногам". Если он сначала не сдастся, точно лучше всего его связать, но если он начнет двигаться, стреляй. А где он будет находиться? Где угодно. Скорее всего, внизу у лестницы или спрячется за бойлером, тот достаточно большой. Они вышли в коридор и остановились возле двери в подвал. Ты откроешь дверь, отступишь назад и войдёшь вслед за мной, сказал парень с дробовиком. Я буду идти медленно и постараюсь перемещать свет как можно быстрее. Скажешь мне, если увидишь Ричера, нам нужно помогать друг другу. Хорошо, ответил первый футболист и положил ладонь на ручку двери. Нам точно стоит это делать. Я готов. Ладно, тогда по счету три. Один, — сказал парень с дробовиком. Потом два. — Подожди, остановил его первый. А вдруг он стоит прямо за дверью, на верхней ступеньке лестницы, ждет нас, чтобы напасть до того, как мы будем готовы. Ты думаешь, значит, он простоял там целый час? Иногда они ждут целый день. Так делают снайперы, а он не снайпер. Но такое возможно. Он почти наверняка за бойлером, или его там нет. Я могу выстрелить сквозь дверь, но это заставит его насторожиться. Он в любом случае насторожится, как только увидит луч фонарика. Дверь имеет стальную основу, ты слышал, что сказал Сет. Так что же нам делать? спросил парень с дробовиком. Можем подождать до рассвета, ответил первый. Скука, раздражение, гнев, унижение. Нет, сказал парень с дробовиком. Ладно. Тогда я постараюсь открыть дверь побыстрее, а ты Сразу сделай один выстрел туда, где находятся его ноги или где должны находиться на всякий случай. Не нужно ждать и смотреть, просто спусти курок. Ладно. Но в таком случае мы должны будем очень быстро спуститься вниз. Мы так и сделаем, сработает эффект неожиданности. Могу спорить, ружье стреляет очень громко. Готов? Да. Футболист с ружьем прикинул траекторию открывающейся двери. Слегка передвинул ногу вперед, приложил приклад к плечу, закрыл один глаз и его указательный палец лег на курок. "Целься ниже", сказал первый футболист. Овальное пятно опустилось на пол. «По счету три ты считаешь. Один. Два. Три». Первый повернул ручку, второй тут же выстрелил. И длинный язык пламени с оглушительным ревом озарил темноту.